Так он, господствуя, рать подчинял, и на площадь собраний бросился паки народ от своих кораблей, от кущей с воплем, подобно как волны немолчно шумящего моря, в брек разбиваясь, огромный гремят, и ответствует понт им. Все успокоились, тихо в местах учрежденных сидели. Только терсит меж безмолвными каркал один прознословный. В мыслях вращая всегда непристойные и дерзкие речи, Вечно искал он царей оскорблять, презирая пристойность, Все позволяя себе, что казалось смешно для народа. Муж безобразнейший. Он, Межданаев, пришел к Леону, был косоглаз хромоног, Совершенно горбатые сзади плечи на персях сходились, голова у него подымалась вверх острием И была лишь редким усеяна пухом. Враг Одиссея излейший еще ненавистник Пелида, Он их всегда порицал. Но теперь скептроносца Атрида С криком пронзительным он поносил На него аргивяне гневались страшно, уже восставал негодующий ропот. Он же, усиля свой крик, порицал Агамемнона буйный. «Что, Агамемнон, ты сетуешь? Чем ты еще недоволен? Кущи твои преисполнены меди и множество пленниц в кущах твоих, которых тебе, аргивяне, избранных, первому врать и даем, когда города разоряем». Жаждешь ли зла ты еще, чтобы его кто-нибудь из троянских конников славных принес для тебя в искупление сына, коего в узах я бы привел как другой аргивянин? Хочешь ли новой жены, чтоб любовью с ней наслаждаться, все сень одному заключившийся? Нет, недостойное дело, бывший главою народа, в беды вовлекать нас, Ахеен. Слабое, робкое племя, ахейнки мы, не ахейцы. В домы свои отплывем, а его мы оставим под троей, Здесь насыщаться чужими наградами. Пусть он узнает, служим ли помощью в брани, И мы для него или не служим. Он Ахиллеса, его несравненно храбрейшего мужа, Днесь обесчестил, похитил награду и властвует ею. Мало в душе ахиллесовой злобы, он слишком беспечен. Или, Атрид, ты нанес бы обиду последнюю в жизни?» Так говорила, скорбляя Атрида, владыку народов, буйный Терсид. Но внезапно к нему Одиссею стремился. Гневно воззрел на него и воскликнул голосом грозным. Смолкни, безумно речивый, хотя громогласный витие, Смолкни, Терсит, и не смей ты один Скиптроносцев порочить. Смертного более презренного, нежели ты, я уверен, Нет межахеин с сынами Атрея под Трою пришедших. Имени наших царей не вращай ты в устах, вели речи, Их не дерзай порицать, не речей уловлять о возврате. «Знает ли кто достоверно, чем окончится дело? счастливы или несчастливо мы возвратимся, ахейцы!» «Ты, безрассудный, отрида, вождя и владыку народов, Сидя злословишь, что слишком ему аргивяне герои много дают, И обиды царю произносишь на сонме!» «Но тебе говорю я, и слово исполнено будет!» Если еще я тебя безрассудным, как ныне, увижу, пусть Одиссея глава на плечах могучих не будет, пусть я тоного дня не зовусь отцом Телемаха, если схвативши тебя не сорву я твоих одеяний, хлены с рамены хитона и даже что стыд покрывает, и на взрыто вопиющим тебя кораблям не пошлю я вон из народного сонма позорно избитого мною.